Мы не знали, что теперь делать. Где же этим жуликам еще быть, кроме каталашки? Тогда мы пошли в следственную тюрьму. Никакого толку, там их тоже не было. Нам с Томом стало страшно. Но надо было не сидеть сложа руки, а что-то делать. Город большой, просто огромный. Говорят в нем народу шестьдесят тысяч, а может, это и вранье. Но мы все равно за четыре дня обшарили его вдоль и поперек, особенно самые лихие места. Но короля с герцогом так и не нашли. Их как ветром сдуло. Мы совсем приуныли. Ничегошеньки у нас не получается. Наверняка с ними что-то случилось. Неизвестно что. Но ясное дело, не пустяк какой-нибудь. если так дальше пойдет, то и Джиму не сдобровать. Я решил, что они умерли, но Тому ничего не сказал. Ему бы от этого легче не стало. Пришлось возвращаться домой с пустыми руками. Мы почти всю дорогу молчали. Говорить было не о чем, зато было о чем подумать. Самое главное, что мы скажем Джиму и как сделать, чтобы он не терял надежду. В тюрьму мы ходили каждый день и делали вид, что ничего не случилось, и притворились веселыми. Старались мы как могли, но получалось у нас из рук вон плохо. Никто бы на такое не поддался, кроме старика Джима, который нам верил. Держались мы две недели с лишним. И в жизни не было у нас дела труднее и печальней. И каждый раз мы повторяли, что все будет хорошо, но к концу у нас уже не получалось сказать это твердо и от души. И Джим почуял неладное, и сам принялся нас подбадривать и утешать. Мы едва могли это вынести. Значит, он понял, что мы сами не верим по-настоящему, и от жалости к нам даже за себя перестал бояться».